Глава двадцатая. Этот день ничем выдающимся не отличался. Обычный вторник. Рутинная процедура перемещения клиента из дома на работу. Все уже не раз обыграно, любые возможные сложности неоднократно просчитаны и выработаны оптимальные решения предполагаемых проблем. Крайслер Фоггерти отъезжал от дома в одно и то же время. Так было всегда. А вот маршрут следования периодически и с разной частотой менялся. В конечном случае к одной и той же точке можно приехать разными путями, хоть по объездной дороге вокруг города. Был и такой вариант. Да, дольше. Но уважаемый руководитель серьезного подразделения темы отличается от обычного лаборанта, что может позволить себе приехать не строго к началу рабочего дня. В конце концов, он, в отличие от того самого лаборанта, Занят работой всегда. Даже и дома, и поздней ночью. Увы, такова плата за высокий пост. Центр машины номер один. Слушаю вас. Изменение маршрута. Вижу ограждение на дороге. Проезд закрыт. Вариант два. Принял. Вариант два. Подтверждаю изменение маршрута. Причину появления заграждений выясняю. Спустя пару минут... «Машина номер один центру. Слушаю. Прорыв трубы водоснабжения. Заявка поступила в мэрию 40 минут назад. Туда уже выехали ремонтники. Машина номер один. Принял». Да, такие вещи иногда происходят. Городское хозяйство — механизм весьма сложный. Но вот учесть тот факт, что какой-то полоумный лопух может спровоцировать разрыв трубы водопровода, ясновидящих в штате мэрии пока не числилось. А как это ему удалось? Да господи! Множество всяких способов в природе существует. Ту же самую тротиловую шашку в пробуренном рядом с трубой шпуре никто не отменял. Впрочем, есть и иные, не столь уж вызывающие и настолько шумные методы. Так или иначе, а машина в сегодня поехала по запасному маршруту. Под каким он там у них номером значился, не столь уж и важно. Главное, она свернула. Ну, а повернуть на этом перекрестке можно только в одну сторону. Нет, он мог и вовсе домой вернуться, но пока для этого не имелось никаких оснований. Охрана клиента всегда реагирует подобным образом, выбирает оптимальный, с точки зрения безопасности, разумеется, маршрут. Это уже определенный шаблон поведения, если хотите. А люди, привыкшие действовать в рамках привычного шаблона, иногда теряются при резкой смене обстановки. Впереди, приблизительно через пару километров, на трассе находился стационарный полицейский пост. Там имелся отворот в сторону одного важного объекта. Вот, для контроля данного перекрестка и установили там круглосуточное дежурство наряда полиции. Рядом с будкой постоянно стояла полицейская машина. На всякий, так сказать, случай. И, разумеется, охрана клиента об этом знала. Их как-то раз там даже останавливали. Бог знает, по какому поводу, но запись об этом имелась в архиве городского управления полиции. Никаких последствий для Фоггерти это, разумеется, не повлекло, но его охрана теперь могла быть спокойна на этот счет. Это действительно полиция, и занимается она своим делом. Другой вопрос, что парой километров далее на трассе произошла авария, повлекшая за собой взаимные претензии участников. И полицейская машина, как ближайшая к этому месту, срочно туда отбыла. Ибо отпускать на самотёк возможную драку было никак нельзя. Понятное дело, что полицейский в будке остался. Он-то был занят своим прямым делом. И совершенно равнодушно отреагировал на ещё один патрульный автомобиль, проследовавший следом за только что уехавшей машиной. Ну, вызвали товарищи подкрепление. Всё в норме. А тут... И к объекту вдруг свернула какая-то машина. Но вот в списке допущенных ее не имелось. Пришлось выйти и разбираться еще и с ней. Лопух водитель попросту перепутал дороги. Другой вопрос, что он отчаянно пытался перевалить свою вину на нерадивого клерка из головного офиса. И даже звонил туда, предлагая полицейскому выступить свидетелем того, что маршрут в документах был изначально неверно указан. Словом, Минут десять это отняло. В итоге грузовик таки развернулся в обратную сторону, и дежурный, ухмыляясь про себя, вот уж влетит недотёпе, вернулся к себе на пост. И совершенно упустил из виду, что проехавший недавно патрульный автомобиль остановился совсем недалеко от поста. С этого места будку даже видно было. Точнее, было видно её верхнюю часть. а вот сам автомобиль был скрыт откосом. Но чтобы это понять, надо было остановиться рядом с ним. «Центр машине номер один. На связи центр. Пост полиции на трассе М-17. Нас останавливает патруль. Секунду. Да, впереди у вас авария с последующим конфликтом между участниками. Туда уже выехала полиция». Дежурный в этот момент просматривал официальную сводку по состоянию дорожного движения. Проезд может быть затруднен, имейте в виду. Понял вас. Останавливаемся. Принял. Буду на связи. Прошла пара минут. Центр машине номер один. На связи, центр. Продолжаем движение. Нас предупредили об аварии. Принял. На экране компьютера пришла в движение метка спутникового маячка. Передвижение машины постоянно отслеживалось. Никаких инцидентов далее не последовало, Метка дошла до поворота к исследовательскому комплексу, где благополучно исчезла и более не появлялась. Вообще никогда. Поднятая по тревоге группа реагирования прошла всю трассу. Ничего. Никто не видел автомобилей и пассажиров. В комплекс они так и не прибыли. Подключили полицию. Кто-то даже вспомнил проезжавший мимо автомобиль. Но и только. Найти ту самую патрульную машину, которая вроде бы останавливала в Фоггерте, так, кстати, и не удалось. Вспыхнувший был скандал внезапно затих. По совершенно непонятной причине. Впрочем, она была непонятна исключительно посторонним. На деле же никто не хотел привлекать внимание к личности пропавшего. А то ведь и могли возникнуть несколько неудобные вопросы. Типа, а какими такими исследованиями В финансовой организации мог заниматься специалист по разработке боевых вирусов. Одно дело, когда он выступает на всяких там конгрессах, там люди тактичные, давно друг друга знающие, все на зарплате сидят, и у каждого свои скелеты в шкафу, и неудобных вопросов попросту задавать не станут. У самих, знаете ли, тоже не все так уж чисто и прозрачно. А вот обычному журналисту все эти условности откровенно пофиг. Ему лишь бы сиюминутный хайп организовать. Будет скандал, так и вовсе превосходно. Именно скандалы-то и привлекают новых читателей. И уж насколько это соответствует действительности, всем откровенно наплевать, да хоть и вообще не соответствует. Кому это после выхода статьи интересно? Ну, в крайнем случае, что бывает весьма редко, опубликуем какую-нибудь заметку, мол, не все там так уж однозначно, И все. Суды по такому вопросу могут вообще годами идти. Все давно уже и саму-то причину спора забудут. Сам же автомобиль клиента вместе с телами охранников, вывалившись из кузова большегрузного автомобиля, давно уже покоился на дне реки. Наши оперативники не стали заморачиваться сложными проблемами и попросту расстреляли водителя и охранника через приоткрывшееся для общения с мнимым полицейским окно. а в салон закинули свето-звуковую гранату. Перед этим наглухо и на короткое время заглушили вообще весь радиодиапазон. Никакой сигнал тревоги не мог пройти вообще никуда и ниоткуда. Вытащили Фогерти, сунули его в полицейский автомобиль и отчалили. А Крайслер лебедкой затащили в кузов грузовика, который и последовал далее. Он-то и отметился у поворота на исследовательский комплекс. А к тому времени и маячок ухитрились отыскать. Там-то он и замолк. На этот раз уже навсегда. И все. Пусть внешне от концерна ничего такого и не последовало в смысле активных действий, но вот кавалерию святого Георга они там задействовали на полную силу. Кавалерия святого Георга — жаргонное обозначение вливания крупных денежных средств, для решения какого-либо вопроса. Уж с местным-то криминалом представители финансистов чуть вдёсно не лобозались. «Только найдите нам нашего учёного!» Да те и рады бы, но зацепок никаких не отыскалось. У нас так вообще активно работала только служба перехвата до дешифровки сообщений в мессенджерах. Прочий народ даже из дому не показывался. Директор прислал благодарность в том числе финансовую, за успешное выполнение задания. И малость попенял за ненужную, по его мнению, активность. Живой в Фогерте его мало интересовал. Кстати, оперативников тоже не забыли. Приплыло и им. Ну, а что до излишней активности? Мой рапорт был краток. Объект устранен. Другой вопрос, что пока он оставался жив, с ним тоже не просто так разговоры разговаривали. Сообщение по электронной почте. Высылаю в ваш адрес дополнительные материалы по проекту. Очередной транш зачислен на ваш счет. Телефонный разговор. «Митчелл, что у вас там вообще происходит? Херстайн, теперь вот Фогерти?» «Но, сэр, мы не думаем, что все это как-то связано. То, что вы там ничего не думаете, я уже понял». Хочу поставить вас в известность, что наша инспекторская группа уже две недели работает рядом с вами, а вы, между прочим, так ничего до сих пор и не увидели. И их отчеты яснее ясного показывают, что в системе безопасности у вас там не просто дыра, а зияющая пробоина, как в пресловутом «Титанике». Почему не была усилена охрана Фогерти? Она и так находилась на достаточно высоком уровне. Совсем недавно они пресекли преступные намерения каких-то наркоманов. Те как раз и собирались на него напасть. И каковы были их мотивы? У наркоманов-то? Деньги, что ж еще? Да. А просить кого-нибудь из них вы пробовали? Нет. Я так и знал. А следовало бы. Мы исправим это упущение. Высокопоставленный собеседник только фыркнул. В вашем штате, оказывается, есть уже специалисты по поднятию мертвецов? Не знал. «Не понял вас, сэр. А что тут понимать? Помер этот ваш наркоман от передоза. И не он один, кстати. Вот баба у них оказалась чертовски выносливой, и ее пришлось дострелить. На той же квартире, что и прочих. Но каким образом это таким, что перед смертью она успела кое-что поведать? Кому это уже не столь важно, но за организацию нападения на Фоггерти эти отбросы успели, однако, кое-что получить». в том числе фотографии будущего клиента и его авто. Даже график передвижения. И некие суммы на организацию операции. Сэр, но кто мог дать им такие сведения? Никто из моих сотрудников ничего не заметил и у дома Фогерти. А что, наружное наблюдение у вас по-прежнему работает по старинке? Лично оттаптывает подошвы ботинок около подъезда наблюдаемого? Так что ли? — Ну, таким образом вы еще долго будете топтаться на месте. — Вы считаете, сэр, что за нападением стоят конкретные люди? — Уверен в этом. — Но но кто же может быть в этом заинтересован? — Понятно, Херстайн. Там все же присутствовала приличная сумма денег. — Но, Фогерти, вот это вам и предстоит выяснить. Срок — неделя. И я бы на вашем месте. «Очень серьезно к этому бы отнесся».